Глава 10. Тумба у себя дома. Новый вожалый Громил принадлежал к числу давнишних обитателей Горячего поля. Это поле начинается за Новодевичьим монастырем и Громовским кладбищем и тянется около полотна Царскосельской и Балтийской железных дорог на далекое расстояние. Горячее поле, давно излюбленная громилами местность, представляет для них хорошо защищенную засаду, где они могут скрываться годами, делая вылазки к заставе. Поле за Громовским кладбищем почти непроходимо. Оно все болотисто, покрыто кочками и кустами, изрыто канавами и совершенно необитаемо. Не только весной и осенью, но в жаркое лето или суровую зиму дебри горячего поля непроходимы. Нужно хорошо знать все тайные тропинки и условные вехи, чтобы не заблудиться в этих дебрях и не завязнуть в топком болотистом грунте. После своего избрания вожалым, Тумба пригласил своих новых товарищей к себе в гости на стакан водки. День был праздничный, летний, погода стояла отличная. Собираться было назначено к 11 часам вечера. Куща тумбы, в которой он жил зиму и лето и жил не один, а с семейством, находилась на четвертой версте горячего поля, на девятой тропе левой половины по прямой линии со средней рогаткой в 30 верстах от последней половины тропы и версты горячего поля размечены громилами вехами, так что для них найти место жительства товарища легче, чем нам известный номер дома и квартиры данной улицы. Рябчик и вьюн пошли на званную ночь вместе. Они вышли из подмостков кладбища, где отдыхали после тяжелой подвижнической ночи полной приключений. В эту ночь они покушались ограбить Невский стеариновый завод и были застигнуты рабочими на месте преступления. Удирать им приходилось от преследований целой толпы рабочих, сторожей и дворников. Скачка была головоломная. Они отстреливались камнями, комками грязи и мчались по полям несколько верст, пока им удалось залечь в ямах и скрыться из виду преследователей. Пролежали они в воде несколько часов, пока измученная погоня бродила по полю, осматривая все кустики. Уже рассвело, когда они вышли из своих мокрых засад. Вода текла ручьями с их платья, волос. В таком виде они побрели к Громовскому кладбищу, сняли здесь с себя мокрую одежду, развесили ее сохнуть и, завернувшись в рогожки, забрались под мостки и уснули богатырским сном. Солнце давно село, когда они проснулись. — Пора вставать! — произнес Рябчик. — Верно, часов девять уже. До тумбы час ходу. Надо ко времени поспеть. — Выползай! — ответил, зевая, юн, и сладко потянулся. Товарищи полезли, облачились в свои высохшие ветоши и протерли глаза. — А что, брат, ведь холодно! — заметил Рябчик. — Ничего, до тумбы доберемся, там будет угощение. Ну, в путь! — Они обогнули кладбищенские мостки по направлению к глухому забору заднего фасада кладбища. Здесь под забором была выкопана земля, так что получалось отверстие, в которое свободно можно было проползти по собачьи. Привычные громилы ловко юркнули поочередно в проход и очутились на свободе. Вечер был теплый, из болота поднимался туман и окутывал пустынное болото, густо поросшее кустарником. Идти рядом было невозможно. Вьюн скакал по кочкам впереди, а рябчик не отставал от него. Они держались левее, где местами торчали палки с перевязями из рогож. Чем дальше, тем кустарник становился гуще, и прыжки приходилось делать крупнее. В отдалении послышался резкий свист, повторившийся два раза. Рябчик остановился. — Что это, тревога? — Сигналист свищет. Нет ли сегодня обхода? — Мы-то уж в безопасности. Свист повторился. Рябчик сунул в рот два пальца и ответил таким же протяжным свистом с двумя перерывами. Послышался ответный свист справа. — Постой, да ведь это наши свищут. «Нет ли здесь чьи нибудь кущи?» «И то правда. О, у того леска Вяземские летом живут». Свист повторился на близком расстоянии, и через две-три минуты Рябчик с Вьюном увидели несколько голов. Головы быстро выросли, и человек восемь-десять оказались в нескольких шагах. «Эх, вы напугали нас! А мы думали, уже не обход ли забрался к нам в гости!» приветствовал их, шедший впереди. — Здорово, вяземцы, как живете? — Спасибо. А вы куда путь держите? — К тумбе. Он у нас теперь вожалый всех заставных. Пригласил на стакан водки. — Кланяйтесь ему. Вы идите теперь прямо. Тут просохло, можно перейти, и путь гораздо ближе. — Спасибо. Вяземцы опять разбились по кустам, и головы исчезли в траве. Рябчик с вьюном продолжали путь. Идти было легче по сухой тропинке, расчищенной от кустарников и насыпанной в низких болотистых местах. Очевидно, что тропинку эту устроили человеческие руки. Товарищи шли молча. Тропинка кончилась, и пошли опять кочки. «Кто идет?» – раздался голос в стороне. Рябчик осмотрелся и увидел на одной из кочек крытую будку. Немного больше сторожевой собачьей. Из будки смотрели две кудлатые головы. — А, Пузан, ты опять разве вернулся? — ответил Вюн, кивая головой в сторону будки. — Куда путь держите? — Кто тумбе. — Постойте, я с вами пойду. Голова вылезла и выросла в здоровенную фигуру оборванца. Теперь можно было рассмотреть, что другая голова, лежавшая в будке, принадлежала женщине. — Ты, Маланья, жди не вылезай. Я скоро вернусь, — произнес Пузан. — Вернешься, надрызгаешься. Лучше бы в город сходил. Жрать нечего. — Молчи. — Чего молчи? Возьму да уйду. Чего мне тут лежать, не жравши? Женщина продолжала брюзжать, но ее не слушали. Они втроем теперь скакали по кучкам, пробираясь к левому леску. — Давно ли вернулся? — спросил рябчик Пузана. — На прошлой неделе, ох, грехи! Семь месяцев шел. — Тебя куда доставили? — Доставили в Калу и пустили. Осень, погода страшная, добычи нигде, ни куска хлеба, в кармане ни гроша. Делай, что хочешь. А пригнали нас человек шестьдесят. — Но! Ну и пошли в тот же день обратно. Из шестидесяти дотащилось до горячего поля 11." Из них шесть уже опять сидят, опять в колу пойдут. Неужто одиннадцать? А остальные? Кто подох, кто отстал. Сил братцы ведь не хватало. Верите ли, мхом до да падалью питаться приходилось. Хорошо, как попадался кто на пути, но это за редкость. Там и дорог-то нет настоящих. Путники одни мужички местные. Ну, попадались кто? Ау! Одначе. На седьмой месяц только добрались, и вспомнить-то жутко. Что ж, почин был здесь-то? В тот же день часы сорвал, а на другой лабас разнес. Натерпелся ведь. Они пошли молча. Совсем стемнело, ночь была тихая, теплая. В воздухе не слышалось шелеста, только кваканье лягушек да треск насекомых нарушали могильную тишину. — Один работаешь? — спросил Вьюн. — Один, — отвечал Пузан. — Хочу вот к гусю проситься. Тю — Тю-тю, гусь в воду канул и исчез бесследно. Теперь у нас тумба обожал им. — Вот и чудесно, попрошусь к тумбе. — Отчего ж, мы тебя примем. Ты мужик хороший, слаб только. — Нет, теперь ау, спуску не даю. — Что, проэкзаменовали? Попробовал мурмона так покладистей стал. «В нашем рукомесле нельзя, брат, миндальничать. Чуть оплашал, и пиши письмо в деревню». Опять все замолчали. Кучки миновали, пошла тропа влево, и минут через десять вдали показалась лужайка, переполненная людьми. «Вон уж наших сколько!» — воскликнул Вьюн. «Верно, мы с тобой, Рябчик, проспали». «Да, опоздали». Приближавшихся увидели служайки, и несколько человек пошли к ним навстречу. Это был сам Тумба с двумя своими старыми товарищами. — Добро пожаловать! — произнес хозяин, прикладывая руку к козырьку. — Что поздно, али на деле были. А это что за гость? Ба, — Ба-ба-ба, да не как Пузан! Он самый мурманский! — отвечал Пузан, кланяясь и протягивая руку. «Ну, не ожидал тебя видеть! Все равно, что с того света! Здорово, здорово! Пойдемте!» Они вместе все подошли к площадке. Здесь на траве лежало человек 15. В глубине площадки, около самого леса, была устроена большая палатка, сложенная из глины и хвороста, с двумя окнами и входной дверью. Около палатки... Стояла высокая женщина с грудным ребенком на руках. Женщине на вид было по 30 лет, и на лице сохранились еще следы красоты. Моя Настенька с наследником! представил ее Тумба новым гостям. Гости поклонились. Шельмец весь в отца, седьмой месяц пошел. Здесь родился и выйдет верно атаман горячего поля. Тумба взял ребенка у женщины и, развернув пеленки, с гордостью стал ласкать малютку. Ребенок действительно крупный, большой, очутившись на руках отца перед многочисленным обществом, с любопытством всех разглядывал и сложил ручонки в кулаки. — Ишь, каким воинам смотрят! Тумба отдал мальчуга на матери и обратился к гостям. — Ну, господа! «Выпить с дорожки! Наливайте, братцы, выпьем за прибывших! Валяйте!» В стороне разложен был костер, и в чугуне кипятилась похлебка. Все выпили, закусили. Прибывшие тоже разлеглись на траве. Разговор происходил оживленный. Все чувствовали себя отлично и были веселы. Здесь они совершенно на свободе, в полной безопасности и в гостях у радушного хозяина. — Погодите, гости дорогие, сейчас похлебка поспеет, поедим как следует и в картишке засядем. А хозяйка самоварчик согреет, да чайком нас побалует. — Стукалка дело хорошее, только не побольшой, тридцать копеек обязательная, произнес Вюн. Там видно будет, можно две стуголки устроить. Одну покрупнее, а другую для мелочей. Настенька, посмотри, не упрела ли похлебка? А пока, ребятушки, налейте-ка еще по стаканчику. Суетился радушный хозяин. Налили, выпили. Ночь-то, ночь какая благодатная. Это ли не жизнь?